глава четверт приезды и прибытия пламя черные столбы дыма запах горелого нестерпимый жар детский плач, что происходит Я пытаюсь выбраться, вырваться, зову родных, но никого нет. Совсем один. Мечусь в дыму, стараюсь найти выход. Дверь открывается, бросаюсь туда, но вместо спасения вижу жуткую скалящуюся морду». Давно не просыпался от собственного крика. «Почему сейчас-то? Сны о пожаре оставили меня в подростковом возрасте. И пусть на самом деле никакого пожара не было, Одно время он навязчиво мне снился. После бегства из дома сны исчезли. Так почему опять? Пришлось подниматься с кровати, идти в умывальню и долго стоять, сунув голову под струю прохладной воды. Спать больше не хотелось. Вернулся в спальню. Часы показывали начало десятого. Бывает же так. Лег подремать на полчасика и проспал ужин. Самое обидное, что теперь придется всю ночь слоняться по комнате. А зачем? Можно побродить по территории. Выходить за воротом не запрещено, а вот думать о жизни, прогуливаясь вокруг академии, нет. Мне удалось выскользнуть незамеченным. Если студенты и прибыли, то все они отдыхали с дальней дороги, а не слонялись по коридорам. Снаружи царила темнота. Тонкий полумесяц небесной девы чертил свой путь меж звезд почти не давая света. Но стоило мне ступить на дорожку, ведущую от общежития к зданию Академии, как зажглись магические светлячки. Я сам умел их делать. Это очень просто. Надо всего лишь настроить искорку магии реагировать на что-то. Движение, голос, освещение. Создавать светлячков умеют даже дети, которым магия слабо доступна. Ветер холодил мокрые волосы. Ночи в вкардами оказались более зябкими, чем ожидал. Надо было накинуть мантию, все теплее. Но возвращаться не хотелось, и обрел, куда желают ноги. Обошел академию, полюбовался на красоту замка и свернул на аллею. Похоже, что попал в парк. Кругом были скамейки, красиво подстриженные кусты, ароматные ночные цветы. Иногда в такие минуты возвращалась тоска по дому. Вот и сейчас я думал о том, правильно ли поступил, исчезнув, не сказав ни слова. Правильно или нет, а прошло уже много времени. Меня особо не искали, и я домой не рвался. Но этот парк почему-то напомнил мне о родительском имении. Там тоже вечерами было тихо и спокойно. Вскоре я набрел на небольшую беседку. Поднялся по ступенькам и с удивлением разглядел в полумраке гладь пруда. В таких местах хочется слагать баллады и посвящать их даме сердца. Увы, мое сердце не желало тратить себя на незнакомых дам. Разве что деканшу. Я бы написал ей нечто вроде «Небесной девы тонкий серп мне милый облик твой напомнил». Стоп! А чем Айдора походила на рождающееся светило? Нет, не подойдет. Лучше так. Внезапный шум отвлек меня от созидания. Крики и гам доносились от парадного проезда. Что там происходит? Любопытство — это, конечно, порог, но иногда не подслушаешь, не узнаешь. Я в два счета миновал переплетение дорожек. Так и есть. У общежития остановился экипаж. Шумела его охрана, требуя немедленно позвать ректора. Вот уж кого в глаза не видел. Вместо ректора вышел Аверс. И приезжие затихли. Дверцы экипажа распахнулись, выпуская субтильную фигурку. Из-за теплой меховой накидки вначале подумал, что девчонка. Затем пригляделся. Нет, мальчишка. Но настолько тонкий, что, кажется, его можно переломить двумя пальцами. И кто отдал сие чудо учиться? Его дома надо держать, с мамками-няньками». Светлячки засияли ярче, и я заметил, что мальчишка ревет в три ручья. Надо подобраться поближе, и зачем садовник так низко обрезал кусты? Пришлось ползти, как змея. Для верности набросил на себя иллюзию. Я куст. Обычный зеленый куст. Вот-вот расцвету. Когда птицы начали поглядывать на меня с интересом, понял, что иллюзия удалась, и приблизился вплотную. «Пожалуйста, Сэй, не оставляй меня здесь», — не унимался мальчишка. Авер сделал вид, что он тут ни при чем, и позволил малявке устроить сцену. Студентик попался невзрачненький, белобрысый, в массивных очках, блеклый, теперь еще и покрасневший от слез. Сэй покосился на него, как на надоедливую собачонку. Даже жалко стало. Поэтому я перестал изображать куст и вышел на свет. «Доброй ночи и светлого дня», — кивнул я приезжим разрешите представиться профессор альбертинат деркроун сеймон дан леверон к вашим услугам склонил голову долговязый провожатый а это мой воспитанник ленор мальчишка смущенно пробормотал слова приветствия как добрались придвинулся я к Аверсу. благополучно разбойников сейчас немного с тех пор как верховный жрец богини ввел смертную казнь за разбой Слышал я про этого Верховного. Мрачный тип, неприятный, но не глупый, поэтому Крон имел хорошего собеседника в его лице. «Будете у нас обучаться?» — обратился к Ленору. Тот расстроенно кивнул. «Так что же вы застыли на пороге? Здесь нет ничего интересного, а вот внутри Академии...» Мальчишка заинтригованно ждал, пока я закончу фразу, но я промолчал. Сразу видно, он тоже страдает любопытством. Но сейчас уже поздно, время сна, — развернулся к двери. Так что, остаетесь? Или предпочтете носа из дома не высовывать? Остаюсь, — вздохнул новый студент, но он уже не выглядел таким несчастным. Сэй облегченно вздохнул. Вот он-то не собирался долго пользоваться нашим гостеприимством, потому что пошел обратно к экипажу. спасибо шепнул мне Аверс и последовал за ним. «Не попрощаешься?» спросил я у Ленера. Тот отрицательно покачал головой и снова насупился. «И правильно, длительные расставания это не по-мужски. Знаешь, в общежитии прекрасная библиотека. Наведайся обязательно. Вот только библиотекарь там — хам. Обычный рыжий котяра омнит себя чуть ли не кроном». Ленер тихо засмеялся. «Слуги уже тащили наверх его вещи». Решив, что слугам виднее, куда поселили новенького, я пошел за ними и чрезвычайно удивился, когда они свернули вправо на втором этаже. Мальчишка не походил на чудовище. Совсем. Представить его с клыками, когтями, шипами, иглами было невозможно. Что же он такое? «Будешь учиться на факультете магических аномалий?» — спросил я. Ленар кивнул, вглядываясь в мое лицо. Что он ожидал увидеть? «Презрение? Страх? Я не боялся этого ребенка. И пусть первое впечатление обманчиво, но и угрозы от него не чувствовал. Он был растерян и подавлен. Возможно, тут какая-то ошибка?» «Что ж, я буду одним из твоих преподавателей», — чинно сказал мальчишке. «Старайся и обязательно достигнешь успеха». «Пока что роль профессора давалась мне легко». Наверное, потому что в родительском доме часто бывали преподаватели академии. Они вели себя одинаково, степенно, важно. И я старался держаться так же. Нельзя допустить, чтобы хоть кто-то усомнился в моей принадлежности к магической элите. Слуги открыли одну из дверей и внесли туда вещи. Зажегся светильник. Похоже, с соседом Ленеру не повезло. С одной из кроватей на нас щурился когтистый – которого Деканша подобрала днем. Решил остаться все-таки. Вот кому не испытывал и капли сострадания. Настоящее чудовище. Отвернись, и останутся рожки да ножки. Добрый вечер, склонил голову ленор Скорее ночь. Когтистый вежливостью не отличался. Как там его зовут? Кажется, Даниэль? Неподходящее имя для монстра. Извините, что так поздно. Новичок растерялся но я подтолкнул его в комнату. С некоторыми личностями не стоит блистать хорошим воспитанием. Что ж, размещайся. Вступительная церемония состоится завтра, а мне пора, сказал Ленару. Хороших снов. На секунду показалось, что мальчишка помчится за мной, но он сел на кровать и уставился в пол. Что ж, главное, теперь он немного отвлекся от мыслей о своей нелегкой судьбе. В том, что Ленару придется трудно, я не сомневался. «Сразу видно, новый студент редко покидал стены родительского дома, а здесь никто не будет заглядывать ему в рот». У лестницы столкнулся с Аверсом. «Профессор, теперь он смотрел на меня не так недружелюбно. Спасибо за помощь. Некоторые из студентов привыкли к другим условиям и не особо рады вступлению в академию». «Я заметил», — вспоминалась растерянная мордашка ленора И не понимаю, о чем думали родители, отправляя парнишку прочь из дома. Его способности становятся опасны, их надо контролировать. Увы, сейчас только мы способны ему в этом помочь. — То есть у родителей никаких аномалий нет? — спросил я в глубине сердца, опасаясь, что Аверс что-то заподозрит. — Нет, они обычные маги, — ответил тот, — как и у большинства ребят. — А у остальных? У остальных родителей нет. Аверс помрачнел. Кто захочет жить в постоянном страхе? Да и общественное мнение, оно бывает жестоко. Согласен. На миг представил, что мой сын или дочь оказались бы чудовищами. Врагу не пожелаешь. Но оставил бы я их? Вряд ли. Пусть во мне нет ни капли отцовских чувств, но я знаю, как это — чувствовать себя чужим в родном доме. Вы не были на ужине, сказал Аверс. Я тоже не успел. Встречал студентов. Как раз собирался попросить принести мне что-нибудь. Как на это смотрите? С радостью. Аверс кивнул и свернул в учительский коридор, как я уже успел переименовать крыло для преподавателей. Оказалось, что живем мы в соседних комнатах. Только помещение, отведенное замдекана, выглядело более обжитым. Кроме стандартного набора мебели, на полках уже поселились книги, как ни странно, мало касавшиеся науки, а больше романы. «Аверс романтик? Глупость какая! Но, может, хочет таким образом покорить нашу деканшу?» Я сел в кресло, обитое коричневым сукном. Прямо передо мной на стене висел семейный портрет. Кроме Аверса он запечатлел немолодую пару, видимо, его родителей – а также юную девушку возможно сестру пьете достал зам декана из шкафчика бутылку золотистого вина немножко можно вспомнил я недавную попойку с настоящим кроуном не хотелось бы как и он выболтать все секреты девушка служанка бойко накрыла на стол на ужин нам приготовили запеченое мясо на овощной подушке, ягодный пирог и неизменный травяной чай аверс приказал принести бокалы мы выпили за начало учебного года и принялись за еду что что оготовить в академии умели или может сказывались последние несколько лет проведенных в проголодть склонялся все таки к первому вы ловко справились с тем мальчишкой заговорил аверс когда перешли к десерту леннором у вас наверное есть младшие братья не угадали засмеялся я сестра старшая сболтнул лишнего «Помню, в книге написано, что Кроун — третий сын, значит, старшие братья и сестры у него точно есть. Вот только братья или сестры...» «Опять идти к коту?» «Проще молчать». «Значит, привыкли иметь дело с аномальной магией?» Аверс продолжал, как ни в чем не бывало. «Скорее, встречал много разных людей, куда более осторожно, — ответил я. Научился неплохо с ними ладить». «Наш балаганчик постоянно переезжал из города в город». Из посёлка в посёлок. Люди встречались разные, и дружелюбные, и жестокие. Но мы, комедианты, живем за счет чужих улыбок. Приходилось подстраиваться, применять весь свой актерский талант, чтобы не вылететь в трубу. Академия те же подмостки. Кланяйся как болванчик и не забывай уворачиваться от плевков. Странно. Слова Аверса заставили меня насторожиться. Я не почувствовал вас возле входа в общежитие. «Вы появились из ниоткуда». «Защитная магия», — старался казаться расслабленным, откинулся на спинку кресла и медленно потягивал чай. Старые привычки дают о себе знать. «Понимаю», — усмехнулся замдекана. «Думаю, с таким подходом вы у нас приживетесь. Не мне вам рассказывать, как опасны бывают магические аномалии». «Да уж», — вспомнил происшествие на ярмарке. «Защита никому не помешает». И словно в подтверждение моих слов грянул взрыв. Мы подскочили и бросились к двери. По пути к нам присоединились еще трое мужчин и деканша. Из аномального крыла валил дым. «Стойте!» – перекрыл я дорогу к ученикам. «Надо осторожно, и не только из-за взрыва!» «Отдаю должное деканша Она поняла меня первой. «Не беспокойтесь, Аль!» – ответила она. «Здесь нет случайных людей. Мы все имели дело с аномалиями» и первый нырнула в коридор я бросился за ней не годится женщине вперед мужчины лезть дым немного рассеялся и можно было разглядеть двери комнат все как одна плотно закрытые никто не торопился выходить зато источник дыма обнаружился легко он валил из под дальней двери айдора решительно толкнула створку и шагнула внутрь мальчишка и девчонка чуть ли не пополам складывались от хохота Белокурые, похожие на служителей богини, но всем известно, что может скрываться под внешностью кроткой овечки. Пол комнаты засыпала гарь, а на потолке и стенах виднелись следы взрыва. «Вы не пострадали?» — кинулась к ним Айдора, и мне пришлось схватить ее за локоть. «Ох уж эти женщины!» «Что здесь происходит?» — снова входя в роль профессора, спросил я. «Ничего», — ответил паренек, — «ровным счетом». Хотели поужинать, но ужин взлетел на воздух. Старший брат подшутить решил. Я им не верил. Даже если это и правда выходка родственника, парочка не выглядела испуганной или взволнованной, только безудержно веселой. В том, что передо мной брат с сестрой уже не сомневался. «Значит, остаток ночи вам придется заниматься уборкой», решил осадить их веселье. «Проветрите тут хорошенько». Развернулся и вышел. Удивленную Айдору увлек за собой. В коридоре нас ждали преподаватели. И, наконец, из-за соседних дверей появились растрепанные студенты. Как и шутники, они не выглядели испуганными. Скорее, злыми. «Все в порядке», — проворковала Айдора. «Малюсенькое недоразумение. У деток ужин взлетел на воздух. Но, к счастью, никто не пострадал. Возвращайтесь к себе». «Я бы этих деток посадил на голодный паёк, дня на три, чтобы подумали о своём поведении. Но теперь им придётся до утра отскребать гарь от стен». По пути шепнул деканше, чтобы не посылала на помощь слуг. Та немного сопротивлялась, но потом согласилась. И я, довольный собой, пошёл в спальню. «Кажется, в академии скучно не будет. Мне так особенно. Что мы имеем? Ленар». Когтистый, девочка-змеюшка, два юных взрывателя. Пятеро. В коридоре были и другие, пусть немного, но с этими познакомлюсь уже завтра. Может, все не так и плохо, а может, гораздо хуже, чем кажется. Даже если положу с разношерстной толпой студентов, что рассказывать им на лекциях? А главное, как научиться использовать на практике заклинания, в которых я сам не силен, Но у меня есть принцип жизни. Нечего думать о проблеме, пока не столкнулся с ней нос к носу. И я собирался следовать ему неукоснительно.